Калымские письма Тоска безбрежная Горько, первое письмо тебе с Колымы. Первые сутки в Магадане. Первая встреча с постылой землей для заключенных и землей, обетованной для любого выпускника-геолога. Сегодня 5 мая 1973 года. Царство белого цвета. Белый день, белая ночь, белые дома, белое небо и даже залив. Прошлась по городу впечатление простора. Аллеи лиственниц не затеняют залива, на который смотрит город. От этой уходящей к горизонту перспективы в сердце возникает ощущение тоски в самом непостижимом смысле этого слова. Безбрежность, бескрайность неизменно вызывают у меня чувство тоски. За какой горизонт не загляни, впереди будет столько же непостижимого и недостижимого. Жители города в основном люди молодые. Бросается в глаза красота и богатство женщин. Все они одеты в меха. Работать я лечу в Среднеканский район. Обнимаю тебя всем сердцем, тайка». 5 мая 1973 года. Магадан.